А. Филон. Филон, ученый-александрийский еврей, жил до и после рождения Христа при первых римских императорах. Он, говоря точнее, родился на 20 лет раньше Христа, но пережил его. У него мы впервые видим появление этого поворота всеобщего сознания как философского сознания. При Калигуле, в глазах которого о п и а н своими писаниями сильно очернил евреев, он отправился на старости лет в Рим в качестве посла своего народа, чтобы дать римлянам более выгодное представление о евреях. Сообщение, что он приехал в Рим, также и при императоре Клавдии, и там познакомился с апостолом Петром, легендарно. Филон написал ряд произведений, многие из которых еще сохранились. Назовем, например, о сотворении мира, о наградах и наказаниях, о приносящих жертву, об аллегориях закона, о с н о в е д е н и я х о том, что Бог не изменен и так далее. Они вышли в свет инфолио во Франкфурте в 1691 году и затем были изданы Фейфером в Эрлангене. Филон был известен своими большими познаниями и был очень хорошо знаком с произведениями греческих философов. Характерным для него было в особенности следование платоновской философии и, кроме того, старание показать, что философия содержится в священном писании евреев. Так как он истолковывал историю еврейского народа философически – то содержащиеся в Библии рассказы потеряли для него непосредственное значение действительно происшедших событий. Он всегда вкладывает в них мистический и аллегорический смысл. Находит Платона в Моисеи. Короче говоря, Филон обнаруживает то, то же стремление, которое мы встречаем у александрийцев, находивших философские учения в греческой мифологии. Его идеи содержат в себе природу духа, выраженную в элементе мышления, хотя и не постигнутую в этом элементе, причем, Это выражение еще оставалось вместе с тем в высшей степени нечистым, многообразно перемешанным с образами воображения. Дух философии... заставил евреев искать в своих священных книгах более глубокого спекулятивного смысла, подобно тому, как он заставил язычников искать такого смысла в гомере и в народной религии, и евреи стали изображать свои религиозные писания как законченные системы божественной мудрости. Таков характер эпохи. Рассудочное в представлениях уже больше не могло устоять. Основной чертой этого способа толкования является то, что, с одной стороны, представление еще п р и л е п л я е т с я к формам действительности, но так как высказываемое этими формами лишь непосредственно... уже п е р е с т а л а удовлетворять, то с другой стороны возникло стремление понимать их глубже. Хотя внешние рассказы в еврейской и языческой религиях служили авторитетным свидетельствованием и исходным пунктом познания истины, Люди той эпохи все же пришли к мысли, что истина не может быть дана извне. Таким образом, они, как говорится, вчитывали в исторические части Священного Писания или вычитывали из них свои толкования И это, думали они, более истинное представление, ибо нельзя утверждать о божественной книге, автором к о т о р ы й был дух, что в ней не содержалась эта духовность. Однако важно знать, имеется ли в этой книге духовное содержание глубоко или на поверхности. Итак, если даже человеку, написавшему книгу, не приходили на ум эти мысли, то они все же невыявленно содержатся во внутренней стороне сути сказанного. Вообще, большая разница между тем, что в ней заключается, и тем, Что в ней высказано? В истории, искусстве, религии всегда важно достигнуть того, чтобы то, что в них содержится скрыто, было также и выявлено. Существенная работа духа состоит всецело и исключительно в осознании того, что скрыто содержится в них, а затем – Мы должны еще сказать, что если даже из какой-нибудь формации, из религии и так далее, и нельзя вышелушить для сознания то, что в них скрыто содержалось, мы все же не можем сказать, что в представлении так же не было, но оно все же было в глубине человеческого духа. С одной стороны, определенное осознание мысли есть вкладывание, вчитывание, но с другой стороны, это также и не вчитывание. Филоновская манера толкования носит преимущественно такой характер. п р о з а и ч е с к а я и с ч е з л а И таким образом у авторов последующих эпох чудеса представляют собою нечто обыкновенное, так как перестали требовать, чтобы внешняя связь событий выступала согласно своей необходимости. Основные представления Филона, а только их мы и должны рассматривать, состоят приблизительно в следующем. Первое. Главной задачей является для Филона познание Бога. Относительно этого пункта он говорит, во-первых, «Бога можно знать лишь глазами души посредством созерцания, эрасис». Он называет это также восхищением, экстазом, воздействием Бога. Эти выражения мы встречаем теперь часто. Для этого душа должна оторваться от тела, отказаться от чувственной сущности и вознестись к чистому предмету мысли, где она ближе к Богу. Мы можем это назвать неким умопостигаемым созерцанием. Но он затем говорит также, что Бог не может быть познан и глазами души. Последнее может только знать, что он существует, но не может знать, что он такое. Его сущность — Есть первосвет. Филон здесь говорит всецело на восточный манер, ибо свет здесь, конечно, означает «простое», а «познать» означает, напротив, знать нечто, как определенное, в самом себе конкретное. Следовательно, до тех пор, пока мы не желаем отступиться от определения простоты, нам, разумеется, нельзя познать этот первосвет. А так как Филон говорит «это единое, есть Бог как таковой», то ясно, что мы не можем знать, что такое Бог. В христианской религии, напротив, простое, представляет собою лишь некий момент, и только целое есть Бог-дух.